шепот ужаса пробежал по толпе. А когда с ее ноги соскочила и полетела вниз туфля, несколько пожилых дам упали в обморок. Но Пеппи благополучно добрала с мальчиками до дерева, и стоящие на площади люди так громко закричали «Ура!», что заглушили на мгновение треск и рев пожара. Пеппи потянула веревку, один конец ее она крепко привязала к толстому суку, а другим обвязала младшего мальчика и стала медленно и осторожно спускать его вниз, прямо в руки его матери, которая, не помня себя от счастья, схватила своего сынишку и, громко рыдая, принялась его целовать. Но Пеппи закричала с дерева. «Эй, вы! Отвяжите веревку! Здесь ждет еще один мальчик, и летать он пока не умеет!» Люди кинулись развязывать веревку,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 Анника попросила маму причесать ее получше. Мама завела ей локоны и завязала огромный розовый шелковый бант. Том тщательно расчесал волосы на пробор и даже смочил их водой, чтобы они не вились. В отличие от сестры, он терпеть не мог всяких локонов. Анника хотела надеть свое самое нарядное платье. Но мама ей не позволила, сказав, что от Пеппи они всегда возвращаются ужас, какие грязные.